Эмочка нарочито стуча стулом, Ягозя и облизываясь, села за стол И, навсегда забыв цинцината, Принялась посыпать сахаром, сразу оранжевевшим, Лохматый ломоть дыни, В который затем вертляво впилась, Держа его за концы, доходившие до ушей, И локтем задевая соседа. Сосед продолжал хлебать свой чай, придерживая между вторым и третьим пальцем торчавшую ложечку, но незаметно опустил левую руку под стол. «Ай!» — щекотливо дернулась Эмочка, не отрываясь, впрочем, от дыни. «Садитесь-ка, пока местам», — сказал директор, фруктовым ножом указывая Ценцинату зеленое с антимакассаром кресло, стоявшее особняком, в нам полусумраке около складок портьеры. Когда мы кончим, я вас отведу в освояси. «Досадитесь, — говорят вам, — что с вами? Что с ним? Вот непонятливый!» Мсье Пьер наклонился к Родригу Иванчу и, слегка покраснев, что-то ему сообщил — у того так и громыхнуло в гортане. «Ну, поздравляю вас, поздравляю!» — сказал он, с трудом сдерживая порывы голоса. «Радостно! Давно пора было! Мы все...» Он взглянул на Цинцината и уже собрался торжественно. «Нет, еще рано, друг мой, не смущайте меня!» — прошептал Мсепьер, тронув его за рукав. «Во всяком случае вы не откажетесь от второго стаканчика чаю!» Игриво произнес Родриго Иванович, а потом, подумав и почавков, обратился к Ценцинату. «Эй, вы там! Можете пока посмотреть альбом! Дитя, дай ему альбом!» Это к ее... Жест ножом. «Возвращению в школу наш дорогой гость сделал ей... Сделал ей... Не «Виноват, Петр Петрович. Я забыл, как вы это назвали. Фотогороскоп», — скромно ответил мсье Пьер. «Лимончик оставить?» — спросила директорша. Висячая керосиновая лампа, оставляя в темноте глубину столовой, где только вспыхивал, откалывая крупные секунды блик маятника, проливала на уютную сервировку стола семейственный свет переходивший в звон чайного чина